Другая соседка тоже рассказала о своей борьбе, завершившейся полной победой, впрочем, только после того, как она водворила в дом матушку и двух теток и проплакала целых шесть недель подряд, не осушая глаз ни днем, ни ночью. Третья. Не найдя в общем гамме более достойной слушательницы, насела на единственную незамужнюю женщину, оказавшуюся среди гостей, и стала заклинать ее ради собственного душевного покоя и счастья принять к сведению такой исключительный случай и, почерпнув урок из слабости миссис Квилт, посвятить себя отныне усмирению и укрощению мятежного духа мужчин. Шум за столом достигал предела, половина общества возвысила голоса до крика, чтобы заглушить другую половину, как вдруг миссис Джинивен Побледнела и стала из-под тяжка грозить гостьям пальцем, призывая их, видимо, к молчанию. Тогда и только тогда наши дамы заметили в комнате причину и виновника всего этого волнения самого Дэниела Квилпа, который, притаясь в углу, с пристальным вниманием взирал на них и слушал их разговор. Продолжайте, сударыни, продолжайте, сказал Дэниел. — Миссис Квилп, уж вы бы, кстати, попросили даму нас отужинать, подали бы им парочку омаров, да еще чего-нибудь, что полегче и повкуснее. — Я... я... А, не звала их к чаю, Квилп, — пролепетала его жена. — Это получилось совершенно случайно. — Тем лучше, миссис Квилп. Что может быть приятнее таких случайных вечеринок? — продолжал карлик, яростно потирая руки, словно он задался целью скатать из покрывавшей их грязи оружейную пулю. — Как? Неужели вы уходите, в сударыне? Неужели вы уходите? Его очаровательные противницы только вскинули головки и принялись пешно разыскивать свои чепцы и шали, а словесную перепалку с ним предоставили миссис Джинивин, которая, очутившись в роли поборницы женских прав, сделала слабую попытку постоять за себя. — А что ж тут такого, Квилп? — огрызнулась старушка. — Вот возьмут и останутся к ужину, если моя дочь захочет их пригласить. — Разумеется! — — воскликнул Дэниел. — Что ж тут такого возьмут и останутся? — Уж будто и поужинать людям нельзя. — Что же в этом неприличного или зазорного? — продолжала миссис Джинивин. Решительно ничего, — ответил карлик. — Откуда у вас такие мысли? — А уж для здоровья как хорошо, особенно если... — Обойтись без салата из амаров и без креветок, которые, как я слышал, вызывают засорение желудка. — А вы, разумеется, не захотите, чтобы с вашей женой приключилась какая-нибудь болезнь или другая неприятность? — не унималась миссис Джинивин. Да ни за какие блага в мире! — воскликнул карлик и ухмыльнулся. — Даже если мне посулят сразу двадцать тещ. А как я был бы счастлив с ними! — Да, мистер Квилп, моя дочь приходится вам супругой, — продолжала старушка со смешком, который должен был подчеркнуть, что карлику полезно лишний раз напомнить об этом обстоятельстве. — Законной супругой. — Справедливо! — — Совершенно справедливо, — согласился он, — и, надеюсь, Квилп. — Она вправе поступать по собственному усмотрению, — продолжала миссис Джинивин, дрожа всем телом не то от гнева, не то от затаенного страха перед своим зловредным зятем. — Я тоже, — надеюсь, — ответил он, — да разве вы сами этого не знаете? — Так-таки и не знаете, миссис Джинивин. Знаю, Квилп и она воспользовалась бы своим правом, если бы считалась моим мнением. «Почему же, голубушка, вы не считаетесь с мнением вашей матушки?» — сказал карлик, круто поворачиваясь к жене. «Почему, голубушка, вы не берете с нее примера? Ведь она служит украшением своего пола. Ваш батюшка не уставал твердить это изо дня в день всю свою жизнь» в чем я ни минуты не сомневаюсь. Ее отец был счастливейшим человеком, Квилп, и один стоил двадцати тысяч, некоторых других, — сказала миссис Джинивин, двадцати миллионов тысяч. — А я его не знал. Какая жалость! — воскликнул Карлик. Но если он был счастливцем, то что же сказать о нем теперь? Вот кому повезло! Зато при жизни он, наверное, очень мучился. Старушка открыла рот, но тем дело и ограничилось. Квилп продолжал также злобно сверкая глазами и тем же издевательски вежливым тоном: «Вам не здоровится, миссис Джинивин. Вы должно быть переутомились, болтаете много. Я же знаю вашу слабость.» В постель ложитесь, в постель, прошу вас. Я лягу, когда сочту нужным квилп, и не минуты раньше. Вот сейчас и ложитесь. Будьте так добры, ложитесь, — сказал карлик. Старушка смерила его гневным взглядом, но отступила, и, пятясь все дальше и дальше, очутилась, наконец, за мгновенно закрытой на щеколду дверью, вместе с гостями, уже сыпавшими вниз по лестнице. Оставшись наедине с женой, которая сидела в углу, дрожа всем телом и не поднимая глаз от пола, карлик подошел к ней, сложил на груди руки и молча уставился ей в лицо. — Сладость души моей! — воскликнул он. Наконец, и громко причмокнул. Точно эти слова относились не к жене, а к какому-то лакомству. «Голубушка! Прелестное создание!» Миссис Квилп всхлипнула, зная по опыту, что комплименты ее милейшего супруга не менее страшны, чем самые яростные угрозы. «Она...» — с дьявольской ухмылкой продолжал карлик. «Ох, она такое сокровище!» Она бриллиант, рубин, жемчужина. Она золоченый ларчик, усыпанный драгоценными каменьями. Как я люблю ее! Несчастная женщина затрепетала всем телом и, обратив к нему умоляющий взгляд, тотчас же опустила глаза Долу и заплакала но больше всего, — снова заговорил карлик, приближаясь к жене в припрыжку, что окончательно придало этому кривоногому уроду сходство с разыгравшимся бесом, — больше всего мне мила в ней кротость характера и безропотная покорность матушки, которая всюду сует свой нос. Вложив в эти последние слова всю ту уязвительную злобу, на какую был способен только он и больше никто, мистер Квилл уперся руками в колени, широко расставил ноги и начал медленно, медленно нагибаться и, наконец, склонив голову на бок, заглянул снизу в опущенные глаза жены. — Миссис Квилл. Да, Квилл Я вам нравлюсь? — Ах, если б мне еще бакенбарды... «Да я был бы первым красавцем в мире, правда, миссис Квилп? Впрочем, я хороший без них. Покоритель женских сердец, да и только. Да, миссис Квилп?» Миссис Квилп с должным смирением ответила. «Да, Квилп. Словно околдованная, она не сводила испуганного взгляда Скарлика, а тот корчил ей такие гримас, какие могут присниться лишь в страшном сне. Эта комедия, затянувшаяся довольно надолго, Проходило в полном молчании, и его нарушали только сдавленные крики несчастной женщины, когда карлик неожиданным прыжком заставлял ее в ужасе откидываться на спинку стула. — Вот Квилп фыркнул. — Миссис Квилп, — сказал он, наконец. — Да, Квилп, — покорно отозвалась она. Вместо того, чтобы продолжать, Квилп снова сложил руки на груди, и устремил на нее еще более суровый взгляд, а она, все так же потупившись, смотрела себе под ноги. — Миссис Квилп! — Да, Квилп! — Если вы вздумаете еще хоть раз в жизни слушать вздор, какой несут эти старые ведьмы, я вас укушу! Сопроводив для пущей убедительности свою лаконическую угрозу злобным рычанием, мистер Квилл приказал жене убрать со стола посуду и принести ему рому. Когда же этот напиток был поставлен перед ним в объемистой фляге, вероятно извлеченный в свое время из недр какого-нибудь корабельного рундука, он потребовал холодной воды и коробку сигар, незамедлительно получил все это и уселся в кресло, откинувшись своей огромной головой на его спинку, а короткие ноги задрав на стол. Нус, миссис Квилп сказал он, мне вдруг припала охота покурить. И я, вероятно, буду дымить всю ночь. Но вы извольте оставаться на своем месте так как ваши услуги могут потребоваться. Жена ответила ему своим неизменным «да», Квилп, а ее коротконогий повелитель закурил первую сигару и приготовил себе первый стакан Грога. Солнце зашло, на небе выглянули звезды. Тауэр сменил свой обычный цвет на серый, из серого стал черным. В комнате совсем стемнело. Кончик сигары зардел угольком, а мистер Квилп все курил, все потягивал грок, не меняя позы, устремив отсутствующий взгляд в окно и показывая зубы в собачьей москале, который переходил в ликующую улыбку всякий раз, как миссис Квилп, изнемогая от усталости, начинала двигаться на стуле. Глава пятая Спал ли Квилп урывками по несколько коротких минут, не смыкал ли всю ночь глаз — неизвестно. Во всяком случае сигара у него не потухала, и он прикуривал их одну а другую, обходясь без свечки. Даже башенные куранты, отбивавшие час за часом, не вызывали в нем сонливости, а наоборот побуждали к бодрствованию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 — Радость моя, миссис Крилл, подкройте дверь! Покорная жена откинула щеколду, и на пороге появилась ее матушка. Говоря откровенно, миссис Джинивин ворвалась в комнату пулей, ибо она никак не думала наткнуться здесь на зять, и явилась облегчить душу откровенными излияниями по поводу его нрава и поведения. Убедившись, что он на ногах, и что супружеская чита не покидала комнаты со вчерашнего вечера, старушка остановилась в явном замешательстве. Ничто не могло ускользнуть от ястребиного взора уродливого карлика. Догадавшись о мыслях своей тещи, он так и взыграл от радости и, с торжествующим видом выпучив на нее глаза, отчего физиономия у него стала еще страшнее, пожелал ей доброго утра.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 Кто посмеет сказать, что муж и жена могут соскучиться, оставшись с глаза на глаз? Время пробежало совершенно незаметно. — Зверь! — возопила миссис Джинивин. Ну, что вы, что вы! — сказал Квилп, притворяясь, будто не понимает ее. — Не надо бронить дочку, она ведь теперь замужняя женщина. Правда, я не спал всю ночь по ее милости.